Thank you. 30, которая содержит письмо Вергинию. Как-то раз, войдя в зал у белого коня, где он имел обыкновение, обедать, мистер Уоррендон с радостью узрел за общим столом красивую и добродушную физиономию преподобного Сэмпсона, угощавшего своих сотрапезников бесчисленными анекдотами и моц остротами. Так что они покатывались от хохота. Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как мистер Сэмпсон покинул Лондон, он знал все последние столичные новости или, во всяком случае, то, что могло сойти за новость для посетителей провинциальной ресторации. Что происходит у короля в Кенсингтоне и что у герцога на... Пэл -мэл. как ведет себя в тюрьме мистер Бинг и кто его там посещает, каковы ставки в Нью Маркете и за кого теперь пьют завсегдатые Ковен Гардена. Обо всем этом веселый капеллан мог сообщить компании кое-что новенькое. Пожалуй, его сведения не всегда точно соответствовали истине, но для деревенских джентльменов, которые его слушали, это не составляло ни малейшей разницы. Пусть Виконт Мотфилд разоряется из-за красотки Поли, а Сэмпсон назвал ее красоткой Люси. Что из того, что из того, что в актера влюбилась леди Джейн, а не леди Мэри? Что с кавалером Золингеном поссорился конногвардеец Гарри Хилтон, а не Томми Рафлер же спешей гвардии? Ну, что такое имена и точные даты? Были бы истории смешные и пикантные, а правдивы ли они? Разве это важно? Мистер Сэмпсон смеялся и болтал без умолку, развлекая деревенских джентльменов, очаровывал их остроумием и осведомленностью и выпивал свою долю из все новых и новых бутылок, которые не уставали заказывать его восхищенные слушатели. Сто лет назад светский священник, усердно посещавший театры, кабаки, скачки и баллы, не был в Англии редкостью. На лисьи и травли он кричал: а ту ее громче всех он пел разудалые песенки в розе или голове Бетфорда, когда кончался спектакль в Ковен-Гардене, и выбрасывал кости из стаканчика с небрежной ловкостью опытного игрока. Розовое лицо его преподобие совсем раскраснелось то ли от смущения, то ли от Бордосского, но как бы то ни было, едва увидев в дверях мистера Уоррингтона, он шепнул: Максима де Бетур! Начало стиха ювенала «Сатиры», глава 14, стих 47, в котором рекомендуется оберегать слух юношей от непристойностей «Максима дебетур пиктис реберентия» «К мальчику следует относиться с величайшим уважением». Своему хохочущему соседу, помещику в рыжем кафтане, из толстого сукна и красном камзоле с золотым шнуром, вскочил и, пошатываясь, побежал. Нет, опрометью кинулся навстречу Вергинцу, чтобы поскорее его приветствовать. «Любезный сэр, любезный сэр, мой победитель в пиках и трефах, да и в червоных сердечках тоже я в восторге, что у вашей чести такой свежий, такой здоровый вид!» — восклицал капеллан. Гарри с большим удовольствием отвечал на приветствие Капилана. Он очень рад вновь свидеться с мистером Сэмпсоном, и его преподобие тоже выглядит очень бодрым и румяным. Помещик в режим кафтани был знаком с мистером Боринтоном, и тотчас, подвинувшись, предложил ему стул возле себя, а затем громогласно потребовал, чтобы капеллан вернулся на свое место рядом с ним и досказал, что же произошло с лордом Бамни и женой бакалейщика в... Он не успел договорить, где именно, и, вскрикнув, осыпал проклятиями священника, который наступил ему на подагрическую ногу». Капеллан попросил извинений, поспешно повернувшись к мистеру Уоррингтону, сообщил ему о заодно и всему столу, что Милорд Каслвуд шлет сердечные приветы кузены и нарочно отправил его, мистера Сэмпсона, в Танбридж Уэлс, дабы он последил за благонравием молодого джентльмена, что ее сиятельство графини леди Фанни отбыли воды в Харрогет, что мистер Уил порядочно выиграл в Нью-Маркете и теперь намерен погостить у герцога, что Молли горничная все глаза проплакала в разлуке с Гамбо. Лаке, Мистер Уорринтона, Короче говоря, он поведал все новости Каслвуда Вуда и его окрестностей. Мистер Уоррингтон любимец всей округи объявил мистер Сэмпсон обедающим и не применил ввернуть в свою речь несколько горделивейших имен. «Весь Хэмпшир слышал про его успехи в Танбридже. Успехи на самых разных поприщах», добавил мистер Сэмпсон с лукавым видом. «Милорд и Миледи даже немного опасаются, как бы Гарри не стал теперь скучен его тихий хэмпширский приют». Обедающие понемногу расходились, и вскоре наш вергинец остался с глаз на глаз с Капиланом и бутылкой вина. «Хотя я выпил уже немало», — объявил веселый священник. «Это не помешает мне выпить еще больше». И он принялся предлагать тост за тостом и пить бокал за бокалом к большому удовольствию Гарри, которому Капилан всегда нравился. К тому времени, когда Сэмпсон выпил еще больше, сам Гарри также успел стать чрезвычайно добрым, великодушным и гостеприимным гостиница? С какой стати мистеру Сэмпсону тратить лишнее жить в гостинице, когда в квартире Гарри есть свободная комната? И сундук капеллана был тотчас отправлен туда, а гамбо было приказано устроить мистера Сэмпсона поудобнее, как можно удобнее. Мистер Уоррингтон не успокоился, пока Сэмпсон не отправился с ним в конюшню посмотреть его лошадей. Теперь у него было несколько лошадей. Когда же Сэмпсон, войдя в конюшню, узнал свою кобылу, которую Гарри у него выиграл, и когда привязчивое животное заржало от радости, начало тереть Мордая сюртук своего прежнего хозяина, Гарри произнес два-три энергичных словца и поклялся Юпитером, что Сэмсон должен получить свою лошадь обратно. Он отдаст ее Сэмпсону, отдаст и все тут. Капеллан принял этот дар. Схватив Гарри за руку, он призвал на него благословение небеса, затем обнял кобылу за шею и начал проливать слезы, исторгнутые благодарностью и бордосским вином». Рука руку друзья вошли в гостиную госпожи Бернштейн, принеся в апартамент ее милости ароматы конюшни. Их пылающие щеки и блеск в глазах не замедлили выдать, какому развлечению они предавались. В те дни щеки многих джентльменов имели обыкновение плать и по той же причине. Госпожа Бернштейн приняла капеллана своего племянника довольно ласково. Старой даме время от времени нравились двусмысленные шутки капеллана и его приперченные сплетнями болтовня, как нравилось ей острое блюдо или закуска, сочиненная ее поваром, когда она отведывала их в первый или второй раз. Но по ее собственному признанию, карты были единственным развлечением, которое ей никогда не приедалось. «Карты не лицемерят», — говорила она. Плохая сдача говорит вам правду прямо в глазах. И в мире нет ничего более лесного, чем козырная коронка. Когда же она, садясь за карты, бывала в особенно хорошем настроении, то со смехом просила Капилана своего племянника прочесть предобеденную молитву. Приехав в уэлс честный Сэмпсон вначале не хотел играть. Ставки ее милости слишком высоки для него, признавался он с комически жалобным видом, похлопывая себя по карману, содержимое которого перешло к счастливцу Гарри еще в Каслвуде. Как большинство людей ее возраста, да, по правде говоря, и почти весь ее пол, госпожа Бернштейн была скуповата. Если капеллан в скором времени все же смог занять место за карточным столом, то, полагаю, свой небольшой запас наличности он получил от Гарри Уоррингтона, чье сердце было столь же полно великодушия, как его кошелек гиней.